Ильвы. Просто, как будто такие вещи бывают просты. Я сама не думала, что это так мерзко. Всем хорошо, все счастливы, а мне мерзко и страшно от мысли, что Игорь узнает. А ведь почти. И мне, наверное, повезло, что он умер. Наверное, радоваться надо, ведь Ромочка в любом случае наследство получит. Ни один суд не оспорит завещание, в котором Громов Романа сыном назвал. Ни один суд не будет обвинять меня, что я хотела. А чего я хотела? Жить немного лучше. Я ведь красивая и умная, и целеустремленная, и рассчитывать умею правильно. И тогда все рассчитала. Выбрала из двоих одного, который более успешен который бы сумел обеспечить нам будущее. Я ведь и сама не знала, чей ребенок. Зато знала, что Димка неконкурентно способен. Да, обаятелен, мил, заботлив, но как сидел пять лет в своей конторе, так всю оставшуюся жизнь и просидит. Максимум старшим менеджером станет. Громов же, моя золотая рыбка, которая при ближайшем рассмотрении Зеркальным карпом оказалось. Ну так кто виноват? Ильве, мягко поторопила Дуся. Вежливая, внимательная, всезнающая. И все вокруг замечающая Дуся. И это заметила. Хотя никто не видел, что Роман Негромовский, Он же вылитый Димка. Тоже беспомощное обаяние и абсолютное отсутствие характера. Логопеда найти надо будет. Вот еще одна черточка. И Димка картавил. Мне это забавным казалось. А теперь? Теперь пора сказать правду. Не для Дуси. Для себя же. Да, Роман не сын Игорюм, А экспертиза? Очень просто. Подкупаешь лаборанта, и одна пробирка крови заменяется другой. От настоящего отца. — Верно, на выходе имеем конверт с официальным заключением. Мне повезло, что и у Гарика, и у Димки вторая положительная. Да и внешне они друг на друга похожи. Только Ромочка все равно Димкин, неуклюжий и неприспособленный. Зато у него есть я, вдвоем мы справимся. Вот только про логопеда не забыть бы.